Глухие удары, громкое сопение, дребежжание стекол. Встревожившись, я легонько постучал и приоткрыл дверь. Перед моим взором предстала удивительная картина. Господин Фондорин и господин Масса, оба в одних белых подштаниках, исполняли какой-то странный ритуал. Каждый по очереди разбегался, до невероятности высоко подпрыгивал и бил ногой в стену, очевой происходило испугавшее меня дребезжание.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 Сначала я ударю мячом в этот квадрат, потом в тот. И так поочередно до победы. А вы отбивайте, только попадайте в площадку, понятно? Проигравший пролезет под сеткой. А судите попрошу англичанина. Она обратилась к мистеру Фрейби по-английски, тот с серьезным видом поклонился и вышел к сетке. Однако прежде чем подать знак к началу гейма, повернулся к нам и что-то сказал. Э, мистер Зэкен, what do you fancy a bet? 2 to 1 for the Хочет порить объяснил Маса, и в его маленьких глазках вспыхнули азартные огоньки. Два против один за Редди. За что? не понял я. За бары сня». нетерпеливо ответил японится, тоже залопотал по-английски, показывая то на своего господина, то на её высочество. All right. согласился британец. 5 to 1. 5 против 1, Перевел Маса. сокрушенно вздохнул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 Её сущство перешла на другую сторону площадки, послала труднейший, сильно закрученный мяч и стремительно выбежила к сетке, заранее зная, куда противник отобьет подачу, если вообще отобьет.